В это время Арк уже победил в восьми сражениях подряд и добрался до четвертьфинала. Было очевидно, что каждый бой становился всё сложнее и сложнее, даже если у него имелся довольно богатый опыт в сражениях один на один, Арк по-прежнему не сражался с ещё большим количеством разных профессий. В своих боях против Антела, Харгена и Лео, все они были воинами. С каждой профессией были свои уникальные навыки, из-за которых он немного терялся. Кроме того, матч был парный, а не один на один. Это означает, что иметь дело надо было против двоих, а не только одного. Сочетание профессий, люди могли комбинировать очень много вариаций, что было очень важным фактором игр жанра RPG. Сам по себе воин был способен сражаться сразу против пятерых монстров, но если бы он был в паре со священником, то легко потянул бы монстров 15 или даже 20. Вся прелесть таких игр заключалась не в сражениях один на один, а именно в самые захватывающие моменты, когда начинались массовые сражения, в которых участвовало 100 человек и больше. Поэтому многие совмещали профессии, что были наиболее эффективны в парных матчах. Сочетание воина-некроманта в первом сражении – одна из самых распространённых комбинаций. Воин-священник, воин-лучник, маг-священник, маг-вор. Из-за бесконечного количества комбинаций также было доступно неисчислимое количество стратегий. Была одна пара, с которой было особенно трудно иметь дело, Это сочетание маг-волшебник, с которым довелось встретиться в одной восьмой финала. Урон от мага, который достиг сотого уровня, был слишком невероятным. Когда тот использовал огненную магию продвинутого уровня, то с одной атаки было потеряно 30% здоровья. Но реальная угроза с такой комбинацией заключалась в обмене силой воли. Обмен силой воли позволял обмениваться магией между магами. Когда они активировали этот навык, мана могла легко передаваться между товарищами, что также увеличивало урон от заклинаний в два раза. Тогда была создана ужасающая огненная магия, которая за один миг снизила здоровье на 50%. Из-за этого Арк и Шамбала оказались в критическом состоянии. Если Арк попробует использовать ответный удар в момент сложной ситуации, то он просто поджарится. И с другой стороны, матч стал менее сложным, как только Арк использовал свой навык уход за больным. Их главным оружием стала магия на основе психологического воздействия. Тем не менее, Арк использовал свой навык «Уход за больным», который увеличивал устойчивость ко всем магическим атакам на разом, и получил бонус «Смотрящий за сердцами». Его навык «Ухода» был невероятно удивителен в матче. Когда он использовал силу и связь с напарником серьёзно увеличивалась, несмотря на то, что это не восстанавливало здоровье напрямую, но увеличивало силу воли, что влияло на укрепление их жизнеспособности, это в свою очередь было похоже на получение общего бафа на статистику. Комбинация, что оказалось ещё более сложной, это пара воин-воин, которые попались им в следующем матче. Так же, как и джестин они приняли допинг сразу перед входом на арену до начала матча. При взгляде на них, Арк сразу вспомнил фразу «Деньги — это власть». Они потратили десятки золота на зелье, которые увеличивали их тела в три раза, поэтому на арене схода появилось три огромных тела. Ради того, чтобы попасть в топ-8, они, вероятно, вложили сотни золота. Но после того, как Арк пережил первое сражение, где тоже был воин с допингом, то он также кое-как приготовился. Система позволила Арку использовать кулинарию выживальщика и приготовить пищу, которая повышала статы. Прежде всего, Арк и Шамбала уже стали добрыми товарищами, у которых с самой первой встречи сложились хорошие впечатления, а ещё больше повлияло то, что в паре они действовали невероятно слаженно. Во-первых, Арк думал, что это всё из-за Шамбалы, который занимался боевыми искусствами, как и он, Однако в турнире он понял, что всё было не так просто. Он уже встретился с разными людьми в тёмном Силарионе, которые также изучали боевые искусства. В самом деле формат турнира, как правило, позволял больше побеждать тем участникам, что изучали эти самые боевые искусства. Тем не менее, все они были не так хороши, как пара шамбала Арком. Несмотря на то, что они узнали это позже, но это оказалось влияние их профессий, идущий во тьме и святой убийца. Это были две профессии с аналогичными навыками и характеристиками. Также было много ситуаций, когда их возможности странно дополняли друг друга. Например, окаменение крови! Шамбало использовал свой навык. Когда он активировался, появлялись красные пятна, благодаря которым можно было оглушить противника на 20 секунд. Но в это время защита противника поднималась до 500%, поэтому невозможно было наносить какой-либо урон. Это был навык, который оказывается очень эффективен против большого количества врагов. Тем не менее, ситуация менялась, когда Арк использовал своё последовательное нападение. Тёмный клинок! Атака, что игнорировала любую защиту и наносила критический удар. В конце концов, 500% увеличение защиты было просто бесполезно. Каждый из противников страдал от бесконечных атак и критических ударов в их окаменевших состояниях. На этом и всё. Прежде всего, гармония для двух их базовых навыков была лучшей. Арк узнал технику рукопашного боя и владения мечом, которая позволяла использовать все пробелы в нападении врагов. С другой стороны, Шамбала использовала кунг-фу, что имело эффект создания самих пробелов в атаке противника, их естественная система боя представляла из себя Шамбалу, создающую простой путь для нанесения серии ударов арка. Конечно, такую тактику было не просто использовать в Тёмном Силарионе, где борьба всегда менялась каждым мгновением. Но используя кунг-фу навыки, для Шамбалы преодолевать все проблемы не составляло труда. В самом деле, стандарты Шамбала были действительно высоки, из-за чего Арку было сложно гоняться за ним на ранних стадиях. Пока продолжались бои, Арк постепенно улавливал темп Шамбала. Честно говоря, ненавижу это признавать, но... Все адские тренировки Ли Маянга не показывали эффективность за пределами зала. Но спарринг с партнёрами по боксу, борьбе и тэквонду позволил ему выработать способность адаптироваться к обстоятельствам. «Сейчас, Арк!» — крикнул Шамбала, пронзая войны кинжалом. Арк использовал Шамбалу как лестницу и полетел вперёд. Воин был удивлён и поднял меч над головой. Тем не менее Арк ступил на щит и приземлился позади противника. Развернувшись, он начинал пинать противника по голове ногами. «Не может быть!» Воин споткнулся и получил критический урон. В это же время глаза Арка и Шамбала заблестели. Впоследствии Шамбала напал на врага, словно вихрь. Арк продолжал наносить удары со спины а атаки Шамбала позволили в конец оглушить противника. Конечно, ненормальные условия могли свести на нет эффект от оглушения ударами арка, но вероятность была довольно низкой. Тем не менее, когда воин был сбит двумя разными атаками, вероятность увеличилась. После того, как враг оказался в ловушке, для них просто стало невозможно избежать смертельных ударов. Таким образом, этому дали имя Вихрь Смерти, в конце концов, тело воина сдулось, словно воздушный шар, потому что допинг-эффекты пропали, И он умер. Магический глаз наблюдал за этим, затыв дыхание, а потом, наконец, закричал. «Они сделали это! Тёмный волк и синий меч! Они победили фаворитов, которые были словно монстры, напичканные разными препаратами! Они использовали удивительные акробатические трюки и теперь попали в топ-4! Как и ожидалось, последняя выигрышная комбинация была Вихрь Смерти!» «Это оно! Я заплатил довольно крупную сумму за вход, чтобы увидеть это комбо сегодня!» «Ах! «Синий меч был великолепен, но самое большое событие в этом турнире — это появление тёмного волка. Кто мог такое ожидать? Все сейчас говорят об этом тёмном волке, который появился впервые на этом турнире. Совместно с синим мечом, который победил несколько раз в парных соревнованиях, они вдвоём быстро прорвались топ-8. Каждый раз при их участии билеты раскупаются в огромном количестве. Браво! Тёмный волк и синий меч лучше!» Под городом аплодисментов Арк и Шамбала вернулись в комнату ожиданий ха <смех> Это чувство на удивление приятное!» У Арка была самодовольная улыбка. Звуки поддерживающих зрителей довольно сильно вдохновляли. Сначала это всё было нехило так страшным, но постепенно он приспособился, получая волнующее удовольствие. «Теперь ты довольно хороший партнёр!» «А? Хороший?» «Да я идеальный!» «Не будь слишком легкомысленным!» «Осталось ещё два матча!» «Я знаю!» «В любом случае, турнир на сегодня закончился...» разделимся на оставшиеся час дня, у меня ещё есть дела. Куда ты уходишь таким занятым? Каждый день прям. В селе вреде существует то, что я должен открыть. Это информация, связанная с моей профессией, поэтому тебе не стоит знать подробностей. Во всяком случае, завтра не опаздывай». Сказал Шамбала и сменил свой внешний вид в комнате ожиданий, сняв маску и мантию. Он изменил внешний вид, чтобы не быть разоблачён, и никто не понял, что синий меч — это Шамбала. Конечно, Арк тоже был способен сменить своё лицо, поэтому не приходилось об этом беспокоиться. Однако, как только он превращался, то не мог вернуться в прежний облик в следующие 24 часа. Поэтому оба покинули комнату ожидания раздельно. «Смотри, это тёмный волк! Его сила и правда необычная!» Когда Арк покинул тёмный Сильрион, интерес людей мгновенно сосредоточился на нём. Как правило, внимание окружающих мало кто мог привлечь, однако сейчас он был в виде волка. «Если люди продолжат быть настолько заинтересованы, пока он был преобразован, тогда не было необходимости беспокоиться о своём нормальном состоянии. Он не беспокоился о взглядах других людей, пока выполнял задание. В зависимости от этого я также могу безопасно участвовать в Тёмном Силерионе». Арк тепло улыбнулся, изначально его это участие вообще не радовало, поскольку нельзя было получить ни денег, ни опыта. Тем не менее, с каждым новым матчем он обнаружил неожиданный эффект. «Мои навыки повышаются в несколько раз быстрее». Непосредственно во время боя его навыки существенно повысились. Когда думаешь над этим, то это был просто неизбежный результат. В новом свете эффект от навыков проявлялся не от того, что они просто применялись. Важно было то, как интенсивно их использовали. Из-за этого навык всегда улучшается быстрее во время сражения с монстром, которого встречаешь впервые. А первое сражение против чего-то всегда имеет более концентрированный и полезный эффект. Тем не менее, независимо от того, насколько этот самый монстр был сильным, он всегда становится слабым для того, кто его убивает несколько раз. Это происходило потому, что монстры всегда имеют определённую систему боя, закономерности, поэтому и рост навыков на них будет замедляться. Но в «Тёмном Слерионе» противники каждый раз сражались по-разному, имея разные стили поведения, при этом каждый из них был далеко не монстром, поэтому не имел строгих закономерностей. Это были игроки, вооружённые разнообразными навыками, как и сам Арк. Когда он сражался против кого-то с высокими показателями, естественно, его собственные навыки тоже будут расти, как на дрожжах. Благодаря всему этому, его навык владения мечом может достиг продвинутого уровня. Проверка умений. Рукопашный бой и владение мечом, продвинутый, пассивный, 316 из 500. Вы стали мастером рукопашного боя и владения мечом, Теперь вы способны использовать любой вид фехтования, разрушительная сила также увеличится. От каждого типа оружия ваша атака получит дополнительный урон, урон от кулаков, уклонение и вероятность критического удара также увеличиваются. Общая боевая мощь увеличивается на 40%, при использовании щита эффекты от этого навыка исчезают. Дополнительные эффекты. Вероятность вызова аномального состояния для малых монстров 8%, средних 5%, больших 2%. Насколько использованная техника будет сложней, если она пройдёт успешно, вероятность вызова аномального состояния увеличивается. Увеличение его базовых навыков поднимает общую силу атаки. Кроме того, вероятность вызова аномального состояния также увеличивается. Это было точно так же, когда использовалась комбинация в последнем матче «Вихрь смерти». Его навыки адреналина контратака также достигли промежуточного уровня, С поднятием адреналина скорость его реакции в критическом состоянии также увеличилась. Ровно так же, как и шансом на контратаку. Естественно, урон от ответного удара стал ещё более мощным. Благодаря этим изменениям можно было успешно применить этот навык, даже если расстояние до войны было целых 10 метров. Нет места прекраснее на свете, чем этот Сильрион, чтобы подумать навыки. Парк часто сталкивался с ситуациями, когда рост навыков просто прекращался, поэтому эта информация была очень полезной.